Лоцман печально покраснел, стукнул кулаком по столу и надвинул себе на лопа пахала. Он молчал, как туча. «Извините, сэр», — сказал старпом. «а ведь у нас на борту есть хороший специалист по вампирам». «Кто это?» — вздрогнул капитан. «Как то, Матрос вампиров». «Тьфу ты, чёрт!» — плюнул капитан. «А мне и в голову не приходило. Зовите его скорее». Оказавшись в кают компании, матрос растерялся.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 Итак, сэр, вы спрашиваете, пью ли я энергию? Приходится согласиться. Пью. Ай-яй-яй! Неожиданно раздуился Пахомыч. Лоцман, Лоцман, старый друг и вдруг оказался энергетический клоп. Блоха, комар! О, вот! Грозно произнес Лоцман. Он оглядел всех как истый энергетический овод-вампир, и член раздельно пояснил Пил, пью, и буду пить. А мы не дадим! дружно заорали Хренов и Семёнов. «Дойдите, да как миленькие. А вы что хотите, Кэп, чтобы я проводил Лавра Георгиевича через риф и мели, психологические коридоры, кораллы, прозы, треугольники диепричастных оборотов и при этом не пил энергию? Только на одном пиве? В то время, когда на борту имеются лица, пьющие всё подряд. Пиво, водку, манилу, энергию, суть души, армянский коньяк, интеллект, лошадиную мочу, слёзы женщин и детей, кровь поэтов, козийный клей, палитуру, нектар, жизненные силы».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 С тех пор лоцман-кацман свободно бродил по фрегату и пил нашу энергии, как хотел, но и Суэра больше не обижал. В любое время дня и суток наш капитан легко взлетал на мостик, свободно выкрикивая любимую команду. «Фокс, таксили травить налево!»